На корабле, глава девятая, в которой Федосеич обнаруживает прекрасные знания неографии, дыра. «Да В ужасе промяукал Федосеевич и светлело забегал по капитанскому мостику. Гигантский полицейский беспомощно заморгал зеленым глазом, лишь сумасшедший ящичек не растерялся. Он мигом вскарабкался на мачту и принялся распускать ярко-синий парус. Но веревки были слишком туго завязаны, узлы не поддавались. Между тем огромная черная дыра, располосавшая небо почти надвое, была совсем близко. На путешественников пахнуло жутким холодом, как будто в лютый мороз в комнате распахнули окно. Федосеич жалобно замяукал. Новая волна холода заставила поежиться полицейского. У кота мгновенно обледенели усы. — Мяу! Скорее! Хотел закричать Федосеич, но его слова замерзли в воздухе. Хлопнув, раскрылся синий парус, затрепетал и наполнился воздухом. В верху что-то треснуло, это обломилась верхушка мачты, задевшая окраин неба. Корабль медленно уплывал от черной дыры. С десяток минут понадобилось путешественникам для того, чтобы они пришли в себя. Федосеевич понуро разглаживал обвисшие усы, из которых стекала вода. Черный ящичек вертел в руках обломок мачты. Полицейский просто сидел и смотрел в одну точку. Под свежим ветром воздушный корабль набирал скорость. Внизу все быстрее и быстрее проплывали поля перелески, квадраты ободранные черной землей. Полицейский, наконец, вздохнул, как человек, который только что пережил большую опасность, затем свесил голову за борт и стал разглядывать с высоты землю. «А куда это мы, собственно, плывем?» – проговорил он густым басом. «Как это куда?» – спохватился сумасшедший ящичек. «Крепости Черного Сердца. Там заточены наши друзья». «Но крепость совсем в другой стороне», – неуверенно возразил полицейский. «Надо осмотреться». И сумасшедший ящичек полез на мачту. «Никто из вас не знает, где крепость, а я знаю», – ожил Федосеевич. «Он». Потому что вы невежды, вы не изучали географию, а я изучал. Наверное, вы прочитали много книг по этой теме. Затруднился назвать полицейский географии. Помог ему кот. Нет, всего лишь одну, но этого довольна. Видите ли, еще котенком я был очень любознательен. Я однажды разодрал учебник географии в клочья. За это мне дали ремня. За отличные знания вам подарили ремень, полицейский смотрел на Федосеевича с возрастающим уважением. Ну да, что-то в этом роде, уклончиво ответил Код. Что вы там болтаете? закричал сумасшедший ящичек с высокой мачты. Никак не пойму, куда мы плывем? Слезай! замахал ему рукой полицейский. Наш уважаемый Федосеевич так хорошо изучил географию, что получил за нее ремня. Он знает, куда плыть. Через секунду сумасшедший ящичек был на палубе. «Ты точно знаешь, куда нам плыть?» спросил он кота. «Конечно!» самоуверенно ответил Федосеевич. «Позвольте, позвольте. Крепость на、э、какой-то странице, да-да-да, я вспомнил. Это точно. «Тридцать третья страница! Я разорвал ее в клочья!» «Так куда же нам плыть?» — нетерпеливо моргнул сумасшедший ящичек.、Э -э, «А вот туда!» — и Федосеич наобум махнул шкодливой лапой. Сумасшедший ящичек переставил парус, и корабль заскользил по небосводу новым курсом. Прошел час-другой, Корабль стремительно несся над землей. Сумасшедший ящичек внимательно смотрел вниз. Там можно было увидеть все, что угодно. Пески, скалу, полуразрушенные дома. Но крепости не было и в помине. Сумасшедший ящичек стал трясти Федосеича, который свернулся калачиком и мирно похрапывал, отсыпаясь за все минувшие приключения. «Слушай, а ты не ошибся? Может быть, крепость в другой стороне?» Кот едва разлепил глаза. Отстань, сказано, крепость там, значит там. Недовольно пробурчал он и перевернулся на другой бок. Сумасшедший ящичек снова уставился на землю, но проходил час за часом, а крепость по-прежнему не появлялась. Ящичек вновь принялся будить разаспавшегося кота. Где крепость? Где крепость? Я тебя спрашиваю, усатый! На этот раз Федосеевич сосна долго не мог понять, чего от него хотят, а когда понял, то страшно разозлился и зарал. Я уже сказал, что хребысть там. И кот ткнул лапы в направлении обратном к ходу корабля. Но ты же показывал не туда! Возмутился ящичек. Туда! Снова зарал в стопорщие фусяк кот. Это ты не туда повел корабль. Поворачивай назад! А мне больше не мешай спать, иначе я тресну тебя чем-нибудь по башке. Выполив эту длинную фразу, Фидосеевич снова мирно свернулся калачиком и захрапел. Врет он все. Саморешатчий ящичек недоверчиво смотрел на храпящего кота. Ничего он не знает. Нет, нет, что вы? возразил ему полицейский. Он изучал эту эту гео гео словом науку, в которой Все, все рассказывается о крепостях и о ремнях. Сумасшедший ящичек с видом глубокого сомнения покачал головой, но все же вновь переставил паруса. Корабль помчался в противоположном направлении. Через пару часов усталый ящичек безнадежно махнул рукой и сказал полицейскому: "Ой, враки все это, ничего он не знает. Если хочешь, смотри сам, хорошо?" Коротко ответил полицейский и направил зеленый глаз вниз. Прошло несколько минут, и на корабле раздался зычный голос: "Вижу крепость, крепость черного сердца!" Сумасшедший ящичек бросился к борту и не поверил своему единственному глазу. Внизу, среди высоких неприступных стен развивался большой флаг. На флаге было написано: "Крепость Черного Сердца". Разбуженный криком выспавшийся Федосеич не спеша подошел к борту. Ну вот, проговорил он, сладко потягиваясь и жмурясь, я же говорил вам, что за географию я получил ремня.